Глава 18. Кужур Как Райса умело замешивает тесто для Баурсаков Баурсаки. Пончики, обжаренные в масле. Ахбалжан подсыпает муку дочке 13 небольшого роста, крепко сбитая с сильными руками и тугой черной косой. Бойкая, разговорчивая, любит распевать веселые башкирские песни, услышанные от соседей. Ахбалжан говорит с детьми на казахском, русский они и на улице выучат. Хуантаю 10. тонкокостный, смуглый, лицом в мать. Сдержанный, делает все вдумчиво, аккуратно. Самой Ахбалжан 35. В зеркале жесткий, будто чужой взгляд. Пытается смягчить, не поддается. Немного поправилась. Косы все такие же длинные, правда, тоньше стали, зато по-прежнему черны. Ни одного белого волоска. А говорят, седина от переживаний. Как же? Один бог знает, сколько всего в голове. И в мыслях крутится вчерашний разговор. Хужур, кто бы подумал. Столько времени работали вместе, вроде в ее сторону и не смотрел, а тут сразу позвал замуж. Ахбалжана напешила. «Замуж? Я?» Попросила день на раздумья. Больше семи лет прошло с той зимы, как пришла прощальная посылка от Кожабая. Сможет ли она впустить в жизнь нового человека? Сумеет ли заботиться о ком-то еще? Первого мужа выбирать не довелось, второго полюбила всей душой и потеряла. Может, судьбой предначертано быть одной? А ведь так хочется быть счастливой. В колхозе Кужура уважали. Сам трудился гуртоправом, На совесть и подчиненным спуску не давал. Хахбалжан относился ровно, без лишней строгости, но и без нежных взглядов и теплых слов. Она чувствовала, что с ним будет надежно, спокойно. Но как его примут дети, станет ли он для них заботливым отцом, как кожабай? А если своих захочет? Хужур родился в день, когда его дед Аманжол вернулся из Мекки. Паломники уходили в хадж в белых одеждах и долгие месяцы шли по холмам и пустыням. Многие гибли в пути от болезней, голода, жажды или от рук разбойников. А дед пришел как раз к появлению на свет внука. Нарек младенца Кажемухамбетом. Как и многим, мальчику дали краткое прозвище «хужур». Иногда называли «мергеном», «стрелком», «заметкость». Мог сразить лису издалека, В свои сорок ни разу не был женат. Наверное, не до того было. Только когда война и разруха отступили, решил завести семью. Мать Хужура, Розия, не скрывала своего возмущения выбором сына. «Сколько молодых ходит, бездетных, а ты эту выбрал. Чужих детей будешь растить? Еще неизвестно, родит ли она тебе». Хужур молча вышел из дома, зашел как Балжан узнать ответ. Хорошо, — не стала тянуть она. Я согласна.